сделавшей Молли совершенно недоступной для усилий звезды. Звезду наполнило чувство, которое соответствовало тягостной тревоге у людей, но на эмоции уже не оставалось времени. Звезда все ближе и ближе подходила к Солнцу врагу, и ей теперь требовалось собрать все силы для ожидающего ее впереди главного столкновения. Третья планета осталась далеко позади — Звезда миновала в своем стремительном полете орбиту второй, скрытой от нее огромным шаром белого солнца. Огромный белый диск сиял прямо впереди, неумолимо увеличиваясь в размерах. Звезда по-прежнему не обращает на меня внимания. Она отказывается сопротивляться. Она не предлагает вступить в переговоры, принести мне извинения за совершенное нападение с помощью двух других звезд, она только наблюдает за мной дразнит меня чудовище подожди тонкая нить энергозонда блуждающей звезды снова ожила передавая сообщение звезда сконцентрировала восприятие и увидела что вслед за ним мчится наслетим моль лезал девар От нее исходила непонятная, облуждающаяся звезде энергия, от чего звезда испытала некоторую неуверенность. Слабое человеческое существо, непрочный конгломерат органических молекул, каковым являлась эта девушка, не имел права располагать такой энергией. Это было просто невозможно, тем более в тот момент, когда время существования этого организма стремительно летело к концу. Блуждающая звезда потратила несколько наносекунд, исследуя возможность того, что именно ее вракаль малик наделил такой силой эту девушку. Потом она отбросила эту возможность. Теперь это просто не имело особого значения. До столкновения оставались минуты. Уже сейчас вокруг блуждающей звезды кипела тонкая внешняя атмосфера белого солнца. Звезда не собиралась останавливаться. Возможно, даже уже не могла остановиться. Инерция общей массы ее планетарного тела была слишком велика, чтобы ее можно было сразу нейтрализовать. Но через плазменный эффектор она послала Молли сообщение, заставив сферу воздуха, уносимого слиитом в космическое пространство, завибрировать, рождая слова. — Что ты хочешь, Молли Залдивар? — пропела звезда тонким голоском. «Ты любишь меня теперь?» Ответ заставил содрогнуться в раскаленную кору планеты, которая была телом звезды. «Люблю ли я тебя, чудовище?» «Не знаю, не могу представить. И все же, да, возможно, люблю, если это так важно сейчас».